Вторник третий. Мы говорим о сожалении. В следующий вторник я приехал, как обычно, с пакетом продуктов, макароны с кукурузой, картофельный салат, яблочный пирог и еще кое с чем. Магнитофоном Сони. Я сказал Море, что хочу запомнить то, о чем мы говорим. Хочу сохранить его голос, чтобы слушать его потом. «Когда я умру?» — уточнил он. «Не надо так говорить». Мори засмеялся. «Митч, это ведь случится, и скорее рано, чем поздно». Мори стал разглядывать новое устройство. «Какой большой!» — заметил он. «Я почувствовал, что веду себя бесцеремонно. Это нередко свойственно репортерам» и начал подумывать, что, возможно, эта штуковина в присутствии двух друзей, каковыми мы себя считали, была и народным телом, каким-то искусственным ухом. К тому же столько людей жаждали внимания Мори, а я, наверное, в эти вторники претендовал на слишком многое. «Послушайте», — сказал я, отодвигая от профессора магнитофон. «Нам вовсе не обязательно этим пользоваться, если вам от него не по себе». Он прервал меня, погрозив пальцем, а потом снял очки, и они закачались на веревочке на его шее. «Поставь его на место», — сказал Мори. «Я поставил». «Меч», — голос Мори звучал теперь очень тихо, — «ты не понимаешь». Я хочу рассказать тебе о своей жизни. Я хочу рассказать тебе пока еще в силах. Его голос снизился до шепота. Я хочу, чтобы кто-нибудь послушал мой рассказ. Ты послушаешь? Я кивнул. В комнате стало совсем тихо. «Ну?» — сказал вдруг море. Он включен? По правде говоря, значение магнитофона было не только ностальгическое. Я терял море. Мы все теряли его. Семья, друзья, бывшие студенты, коллеги-профессора, приятели из групп политических дискуссий, которыми он так увлекался, бывшие партнеры по танцам. Все мы. А магнитофонные пленки так же, как и фотографии и видеофильмы, отчаянная попытка тайком умыкнуть хоть что-то из же смерти. Но помимо этого, мне становилось все яснее и яснее из наблюдений за мужеством, юмором, терпением, открытостью моря, что он смотрит на жизнь с какой-то совсем иной, никому из моих знакомых свойственной точки зрения более здоровой, более разумной, и он должен был вот-вот умереть. Море заглянул смерти в глаза, и мысли его приобрели некую необъяснимую ясность. Я знал, он хочет ими поделиться, а я хотел удержать их в памяти как можно дольше». Когда я увидел море в программе «Найтлайн», мне стало любопытно, жалеет ли он о чем-то теперь, когда знает, что скорая смерть неминуема. Жалко ли ему потерянных друзей? Хочется ли ему, чтобы многое было по-другому? С присущим мне эгоизмом я думал, а если бы я был на его месте, снидали бы меня грустные мысли — а безвозвратно утерянным. Стал бы я сожалеть о скрываемых мной тайнах. Когда я упомянул об этом море, он кивнул. «Это волнует всех, не правда ли? А вдруг сегодня мой последний день на земле?» Море пристально посмотрел на меня и, возможно, заметил, что на лице моем отразилась растерянность. Я вдруг увидел, как в один прекрасный день, не успев завершить очередной репортаж, я замертво валюсь на письменный стол, а редакторы судорожно хватают неоконченную рукопись, в то время как медики уносят мое бездыханное тело. — Мич! — послышался голос Мори. Я встряхнул головой и ничего не ответил, но профессор уловил мое замешательство. «Наше общество не поощряет мысли о таких вещах до тех пор, пока мы не стоим на пороге смерти. Мы вовлечены во все индивидуалистическое – карьеру, семейные дела, зарабатывание денег, покажение кредита на дом, покупку новой машины, починку радиатора». «Мы совершаем миллиарды мелких действий, одно за другим. У нас нет привычки остановиться, взглянуть на свою жизнь и спросить. И это все? Это все, что я хочу? Может, чего-то не хватает?» Он помолчал. «Надо, чтобы кто-то подтолкнул тебя в этом направлении. Это не случается само по себе». Я понимал, о чем он говорит. Каждому из нас в жизни нужен учитель. Мой сидел напротив меня. Что ж, решил я, раз суждено снова стать студентом, буду стараться вовсю. По дороге домой, в самолете, в маленьком желтолистом блокноте я написал список вопросов, которые всех нас мучают, начиная от счастья старение, воспитание детей и кончай смертью. Конечно, есть миллионы книг на эти темы, и тьма телевизионных передач, и консультативные занятия по 90 долларов за час. Америка превратилась в восточный базар взаимопомощи. И все же ясных ответов не было. То ли надо заботиться о других, то ли о своей душе. Вернуться к традиционным ценностям или отвергнуть традиции за их полной ненадобностью? Стремиться к успеху или стремиться к простоте? Научиться говорить «нет» или научиться действовать? Я знал одно. Мори, мой старый профессор, не был вовлечен в систему взаимопомощи. Он стоял на рельсах, прислушивался к свистку паровоза смерти и с полной ясностью представлял, что в жизни было важно. А мне нужна была ясность. Каждой сбитой с толку и мучимой сомнениями душе нужна ясность. «Спроси меня, о чем хочешь», — бывало говорил море. Вот я и написал этот список. Смерть. Страх, старение, жадность, брак, семья, общество, прощение, осмысленная жизнь. Этот список лежал у меня в сумке, когда я вернулся в западный Ньютон в четвертый раз во вторник в конце августа. В аэропорту Логан в тот день не работали кондиционеры, Люди обмахивались, чем попало, и сердито вытирали пот с лица. Каждый встречный, казалось, готов был кого-нибудь пристукнуть. К началу последнего года учебы в университете я прошел столько курсов социологии, что до степени бакалавра уже рукой подать. Море предлагает мне написать дипломную работу повышенной трудности. «Мне?» — изумляюсь я. О чем же я напишу? А что тебя интересует? Мы перебираем множество идей в конечном счете, трудно поверить, останавливаемся на спорте. Я берусь за годовой проект о том, как футбол в Америке задурманивает сознание людей, превратившись в священный обряд, чуть ли не в религию. Я понятия не имею, что проект этот — станет прологом моей будущей карьеры. Я думаю лишь об одном. Благодаря этому проекту каждую неделю я лишний раз встречусь с Морри. И с его помощью к весне у меня готов 112-страничный проект со сносками, приложениями, с результатами исследований и комментариями, аккуратно переплетенный в кожаной обложке. Я приношу его Мори с гордостью спортсмена-юниора, одержавшего первую в жизни победу. «Поздравляю!» — говорит Мори. Он листает проект, а я, улыбаясь, обвожу взглядом его кабинет. Полки с книгами, деревянный пол, ковер, кушетка. Я думаю, что в этой комнате, наверное, нет ни единого места, где бы я не сидел. «Знаешь, Мич, море с задумчивым видом поправляет очки. «С такой работой тебя могут взять к нам учиться на магистра». «Да, как же!» — усмехаюсь я. «Усмешка усмешкой, а мысль эта мне по душе. Мне немного страшно уходить из университета, и в то же время отчаянно хочется уйти». Напряжение противоположностей. Я наблюдаю, как море читает мой проект, и меня вдруг начинает разбирать страшное любопытство. Каков он, этот огромный мир за стенами университета?